Глава 59. Теперь я имею представление о чём говорил Леон, когда предостерегал от того, чтобы мне оставаться в Миль. Теперь мы оба знаем, что его друзья злопамятные. Что 7 лет недостаточно для того, чтобы терпеть меня где-то поблизости. Чтобы терпеть на своей территории моё процветание. Да какое к чёрту процветание? Элементарно моё присутствие. Ради этого они даже передали информацию обо мне адекватному, непредсказуемому торчку, который мог сделать мне больно, намного больнее, чем сделал. Как будто мне и так было мало. Боже, сколько же во мне злости. Я всё ещё там, в этом лифте, на этаже своей квартиры, сражаюсь с прошлым, которое никак не оставит в покое. Замерв посреди тротуара, я смотрю по сторонам, понимая, что всё это время шла вслепую, но шла в правильном направлении. Я вижу вход в метро. Я трогаю свои волосы, они всклокочены. Моя футболка перекошена, юбка тоже. Быстро стерев слёзы со щёк, я жёстко расчёсываю пальцами волосы, дёргаю, не обращая внимания на боль. Я её и не чувствую, наверное. Это шок. Может быть, мне лучше взять такси? Я пытаюсь вспомнить, какой сегодня день недели. Сегодня четверг, а это значит, что у моих друзей вечер для двоих. Если бы я не знала, как часто наши с Ингой разговоры проходят по громкой связи, возможно, позвонила бы вместо того, чтобы искать встречи. Игла. Я вспомнила, хоть и не в ту же секунду. Никнейм Инги в социальных сетях. Игла. Это было так давно, что почти стёрлось из памяти. Она не ведёт соцсети со времён студенчества, даже не помню, с какого точно момента. В год моего перерыва в университете мы почти не общались. Возобновили общение после того, как я вернулась. И это было глотком воздуха, ведь как выяснилось, мы обе соскучились. С тех времён мы больше не терялись и до сих пор Она заменила мне всех друзей, которых я потеряла, когда так глубоко ушла в себя. Ей хватило на это и желания, и энергии. Мой пульс всё ещё неровный. Его подстёгивает звонок на мобильном. Телефон всё это время был зажат у меня в ладони. Я решаю ответить на вызов до того, как спущусь в метро. Это Золотов. Мне всё равно придётся с ним поговорить, но когда вижу его имя, Меня снова начинает душит эмоции. А выдохнув, я отвечаю: Алло. Я уже еду, мне нужно 15 минут. Я скоро буду у тебя. Он делает паузу, от которой у меня нервы дребезжат. У тебя всё нормально, ты? У тебя чёрт, ты цела? Я не помню такого, чтобы Леон запинался, искал слова вот так нервно, своим страхом играя на моих собственных нервах. Как раз это и душит его страх. Если даже ему страшно, то это что-то значит? Нет. То есть да. Выдыхаю я. Мне нужно, знаешь, кажется, я не знаю, кажется, у Инги какие-то неприятности, объясняю я ужасно сумбурно. Я не знаю, я волнуюсь за неё, и мне срочно нужно с ней встретиться. Алиса хрипло произносит Леон. Где ты? у метро. Оставайся там, где стоишь. Я буду очень скоро. Дождись меня. Последние слова он произносит с нажимом. Меня кружат мысли и предчувствия, ничего связного, какой-то туман, но я точно знаю, что на месте стоять не могу. Мне нужно с ней поговорить, выпаливаю я. Я не знаю, во что она вляпалась у неё, у неё неприятности. Что он тебе сказал? Я потом расскажу, Алиса произносит Золотов. Не ходи к ней. Сглотнув, я кладу трубку, не дав ему договорить. Телефон будто сжётся. Я швыряю его в сумку и не прикасаюсь всё время, пока еду в метро. Моё отражение в окне вагона оправдало ожидания. Я выгляжу как после драки. Активно привожу себя в порядок, найдя в сумке расчёску. Я набираю Инге сообщение, когда до её дома остаётся метров 200 пешком. Спрашиваю, где она сейчас. Я готова подождать сколько нужно, если бы не звонки Леона, которые я игнорирую, всё было бы ещё проще. Нельзя сказать, что день сегодня у меня удачный, но мне везёт. Инга дома. Их четверг только для двоих отменился, потому что подруга чувствовала себя неважно. Я занимаю скамейку на детской площадке, проникнув во двор дома вместе с доставщиком еды, и прошу Ингу спуститься.